Глава четырнадцатая. Марафон на выживание. Очнулся я в жилом блоке. Лежал на полу, рядом было разбросано мое оружие. Оглядев его, я сначала задался вопросом, а где же двухлезвийная глефа, но быстро вспомнил, что она была уничтожена Айрексом. Тело, как ни странно, не болело. Нигде не было ни ран, ни даже мелких ссадин. Похоже, вампирская регенерация в моменте активации гипермутации излечила меня полностью. Поглядев в нейроинтерфейс в раздел состояния здоровья», я в этом убедился. 95% недвусмысленно говорили о том, что я вполне здоров. Вот только кисть левой руки так и не восстановилась, что, впрочем, было объяснимо. Ее я потерял еще задолго до того, как изучил гипермутацию. Боевая броня «Хищник-Л» тоже полностью восстановилась, но для этого ей пришлось потратить почти половину запаса энергии. Теперь заряд составлял всего 58%. Вампирского голода я тоже пока не ощущал. Видимо, в последний и пока что единственный раз Я восполнил все свои внутренние резервы до краев. Сам бой с «Айрексом» я помнил смутно, особенно последние несколько секунд. Единственное, что ярко отпечаталось в сознании, — это момент, когда соперник проломил мне голову. Но я все это пережил. В жилом блоке я был один. Тишину нарушало лишь едва слышное гудение кондиционеров. Я медленно прошелся вдоль жилых сот и направился в кухонную зону. Положил себе в тарелку пищевую смесь, налил стакан воды и сел за ближайший стол. Принялся без аппетита жевать еду. Вот и все. Впереди меня ждал последний раунд, на котором окончательно решится моя судьба. Интуиция подсказывала, что я не переживу его. А если и переживу, то это все равно ничего не изменит. Кронос найдет способ, как избавиться от меня. Я жевал баланду, смотрел в одну точку и думал о том, что уже случилось и чего уже не изменить. Представлять грядущие события у меня просто не было сил. Мы провели в этом месте всего месяц, но за это сравнительно недолгое время я прошел через несколько перерождений. Сколько раз я стоял на краю гибели, сколько раз моя жизнь должна была вот-вот оборваться, но... Причудливым образом я избегал встречи с костлявой старухой. Что это? Удача или проклятие? Почему до финала дошел именно я, а не кто-то другой? Для чего все эти испытания? И почему они выпали именно на мою долю? Вопросов было много, но ответов на них попросту не существовало. Да я и не пытался найти их. Внутри меня росла и крепла пустота я вспомнил о нойсе гигионе лайсоне дексе коуленде перке Виллисе и ролдоне конечно больше всего я вспоминал о ролдоне своем земляке и отличном боевом товарище всплыл перед глазами и образ аэрракса которого я убил всего несколько часов назад вынужден был убить обо всех я вспоминал с грустной улыбкой, без осуждений или упреков. Их всех забрала Арена, и очень скоро она заберет и меня. Я вспомнил послание Илеона Шайта, оставленное им на самодельной статуэтке, и в какой-то миг даже ощутил с ним сильную мысленную связь. Теперь я понимал его как никогда. Неважно, победишь ты на арене или нет, она тебя все равно уже никогда не отпустит. Я, как и он тогда, стал ее неотделимой частью. То и дело, меня норовили посетить воспоминания о семье, но я гнал их как можно дальше, потому что они ослабляли и медленно сжигали меня изнутри. А мне сейчас как никогда нужно было оставаться в форме, как физической, так и психической. Я еще некоторое время посидел за столом, а потом отправился в свою жилую ячейку. Уснул на удивление быстро. Платформа остановилась перед высокими воротами которые при моем приближении быстро отворились. Я прошел через них и оказался в невысоком тоннеле. К потолку через каждые два метра были привинчены световые плафоны, от которых исходил неяркий желтый свет. Стены были обиты железными листами. На противоположном конце тоннеля виднелись еще одни ворота, до которых шагать было метров двадцать последний раунд я взял с собой все свое снаряжение. Впрочем, его было не так-то и много. Несколько видов медикаментов, энергетический батончик, вяленый мясозаменитель, фляга с водой, кислородная маска, фонарь, статуэтка и, конечно же, оружие, боевой нож, плазма-катана и термо-бич. Также на левую руку, поверх рукава, я снова натянул энергонаруч. Управлять новым протезом было по-прежнему не совсем удобно, но я уже начал привыкать. Впереди меня ждала неизвестность, а вероятность выживания стремилась к нулю. Вероятнее всего, в жилой блок я уже не вернусь. Пространство в паре метров передо мной вздрогнуло. Метрах в двух от меня возник голографический силуэт Кроноса. «Приветствую тебя, единственный выживший участник 113-х игр турнира «Тысячи миров», — зазвучал его сухой голос со всех сторон. «Поздравляю! Ты дошел до финального раунда. В твоей жизни наступил переломный момент». Сегодня ты или выживешь, став новым чемпионом арены и достопочтенным гражданином Лаксийской империи, или же закончишь свой путь в утилизаторе, а твоей наградой будет лишь короткая запись в архиве. В любом случае, нынешний день — Последний для тебя прежнего. Распорядитель турнира умолк. А я же подумал, что впервые за все время пребывания на арене полностью согласен с его изречениями. — Ну а теперь перейдем сразу к сути твоего нового задания. Она проста. Тебе нужно будет всего лишь... «Выжить? Но не все так просто, и разгуливать по уровню не получится. На преодоление препятствий будет отведено определенное время. На твоем пути встретится пять чекпоинтов, в промежутках между которыми тебя будут поджидать разные испытания». Если же ты не успеешь дойти до следующего пункта за отведенное время, то проход заблокируется, а в зону твоего местонахождения будет выпущен смертельный парализующий газ. После достижения пятого пункта «Ты попадешь в финальную зону раунда, в которой...» Кронос натянуто улыбнулся, кожа на лице чуть съехала в сторону. «Тебя будет ожидать сюрприз!» «Не стану говорить, какой! Ведь так намного интереснее, правда?» Распорядитель игр надменно ухмыльнулся. «Ну что ж, тянуть доли не имеет смысла. Раунд начался!» Голографическая проекция исчезла, и уже через секунду прогремел Горн. Ворота на противоположной стороне тоннеля начали быстро разъезжаться в стороны. В нейроинтерфейсе в верхнем левом углу обзора появился счетчик 10-0-0. Отсчет моей жизни начался. Я рванул к воротам, перешагнул порог и попал в длинный широкий коридор, который метров через пятьдесят обрывался, уходя куда-то вниз. Стены были обиты ровными пластинами, но кое-где виднелись темные выемки. И что меня здесь ждет? Какие-то хитроумные ловушки? Мешкать в любом случае не стоит, потому что времени на все меньше десяти минут. Я ускоренно зашагал, а потом и вовсе перешел на бег. Запустил пси-обзор, стараясь при этом частью сознания все же оставаться в реальности. Увидел впереди уползающую вдаль и виляющую в разные стороны линию коридора. Где-то он разделялся на несколько путей, где-то снова объединялся в один. Похоже, впереди меня ждал непростой выбор. Начал увеличивать псикарту, как вдруг слева на меня обрушилась огненная волна. Рефлексы не подвели, я увернулся от огромного языка пламени, вылетевшего из темного углубления в стене, как из пасти дракона. Вот, похоже, и сработала первая ловушка. Разбираться, что ее активировало, я не стал, а побежал дальше. Через несколько метров меня снова окатило пламенем. Я снова успел увернуться, но жар все же ощутил. Усилием воли дал указание броне, чтобы мою голову обволокло шлемом. Еще через пару метров огромный язык пламени ударил прямо с потолка, и на этот раз увернуться я не успел. Огонь опалил верхнюю часть туловища. Даже сквозь толстый слой костюма я ощутил, сколь велика была температура волны. Заглянув в нейроинтерфейс, я обнаружил, что состояние костюма сменилось с превосходного на отличное. Коридор начал загибаться вниз и сужаться, а потом резко пошел под крутой уклон. Я нырнул в него, как крот в нору. Скорость движения увеличивалась с каждой секундой, так же, как и угол спуска. В какой-то миг я споткнулся, упал на спину и покатился вниз, как по горке. Сверху снова накрыла волна пламени, да настолько мощная, что кожу на руках, голове и спине начало припекать. В нос ударил запах, отдаленно похожий на вонни горелого биопластика. Я начал лупить себя, чтобы сбить огонь. Да, если бы не броня, я бы уже давно превратился в обугленную головешку. Коридор продолжал сужаться, превращаясь в широкую трубу. Огонь теперь бил со всех сторон. Кислород сгорал за считанные секунды, дышать становилось все тяжелее. Я глянул на время, прошло всего чуть больше минуты. Крутой спуск резко оборвался, и я полетел вниз, но почти сразу приземлился на ноги и перекатился кувырком. В меня снова устремился огромный язык пламени, но я увернулся от него, вильнув вправо. Огляделся. Попал я, видимо, на какой-то новый ярус локации, потому что коридор здесь стал шире, и разделялся на два пути. Не раздумывая и не гадая, я выбрал правый и побежал по нему. Снова попал в трубу, но теперь покрытую изнутри полупрозрачным голубоватым материалом, под которым виднелись плафоны, исходящие холодным светом. Никуда особо не вглядываясь, я побежал дальше. Мои шаги отдавали глухим стуком, дышать стало легче. Труба вильнула влево, потом вправо, Затем начала подниматься вверх. В какой-то миг я понял, что температура воздуха вокруг стала стремительно падать. До переохлаждения, конечно, еще было далеко, но явно стало свежее. Материал шлема перед лицом начал запотевать, поэтому я деактивировал его и сразу же ощутил, как кожу защипал мороз, а изо рта повалил пар. Я продолжал неустанно двигаться дальше и уже начал замечать, как на обивке трубы стали появляться сгустки льда. Их пока еще было мало, но некоторые попадались под ноги, из-за чего подошвы скользили. Подъем становился все круче, а пол более скользким. Двигаться я стал значительно медленнее. Температура стремительно падала. Под слой броневого костюма холод проникнуть еще не успел что то мне подсказывало что этот момент скоро настанет. я глянул на время для преодоления первого этапа оставалось чуть больше семи минут. мороз разошелся не на шутку я снова активировал шлем подъем тоже стал круче и чтобы подниматься по нему мне приходилось помогать руками и вдруг я поскользнулся Ноги подкосились, я упал на живот и покатился вниз. Вытянул левую руку и активировал в энергонаруче псевдоклинок, наконечник которого вонзился в левую стену. В правую я уперся другой рукой и остановился. «Черт, а ведь так можно скатиться до самого низа!» «Значит, подниматься надо аккуратнее. Но и медлить нельзя» потому что время утекало неумолимо. Я стал осторожно перебирать ногами. Подошвы скользили по ледяным сгусткам, которые стали длиннее и толще и почти полностью покрывали пол, стены и потолок. Мороз тем временем крепчал. Я уже стал ощущать, как он пробирается под материал брони. Я вытащил нож, схватился за рукоять так, чтобы клинок был направлен вниз, и стал медленно взбираться вверх, пользуясь им как альпинист-ледорубом. Ногами то и дело приходилось упираться в стенки трубы. Первыми замерзли пальцы. Все же ткань костюма на них была тоньше, чем в других местах. Потом холод сковал кисть правой руки. Левая являющаяся, по сути, протезом из биоматериала, мороза не ощущала. Затем пришел черед ступней, коленок и задницы. Да, задница почему-то тоже начала подмерзать. Ненароком вспомнился раунд, где при падающей температуре приходилось вырубать киберключи из ледяных глыб. Намучился же я тогда с ними. Снова глянул на время пять с половиной минут нужно поторапливаться мышцы рук ног и спины от напряжения и холода задубели, но все еще слушались разве что пальцам пришлось тяжеловато сгибались они с большой неохотой так и хотелось деактивировать перчатки и подуть на них уклон вышел на сорок градусов а температура наверное упала градусов до тридцати ниже нуля Холод я уже ощущал всем телом, но нейроинтерфейс пока что о переохлаждении не сообщал, да и невозможно переохладиться за пару минут. Поверхность пола и стенок теперь почти полностью покрывал лед. Подошвы соскальзывали, левой рукой ухватиться было почти не за что, поэтому полагаться приходилось почти только на один нож. В мышцах Появились первые признаки усталости, но до полного изнеможения было, конечно, еще далеко. И вот я все же добрался до вершины спуска. Дальше коридор выравнивался и расширялся. С кряхтением я взобрался и прополз еще с метр, чтобы вдруг случайно не соскользнуть и не покатиться вниз. В таком случае я лишусь всех шансов на выживание. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, я поднялся на ноги, побежал дальше. Температура воздуха стала повышаться, ну или как минимум перестала падать. Пальцев рук и ног я по-прежнему не чувствовал, но шевелиться уже начал бодрее. Еще через несколько метров ледяные прослойки вообще перестали встречаться, а коридор по-прежнему расширялся. Теперь в диаметре он составлял не меньше трех метров. Потеплело основательно. Я сбавил шаг. Глянул на время. Осталось чуть больше трех минут. Не знаю, как далеко еще до чекпоинта, но внутренний голос велел поторапливаться. Я побежал быстрее. Еще через некоторое время я ощутил отовсюду прилив тепла а спустя еще пару секунд нейроинтерфейс выдал. «Внимание! Получена слабая доза рентгеновского облучения!» По потолку и стенам тянулись длинные металлические полосы, от которых исходило неяркое свечение. Температура вокруг ощутимо повысилась. Еще через четверть минуты нейроинтерфейс сообщил. «Внимание! Получена средняя доза рентгеновского облучения!» «Так быстро?» Боевой костюм обеспечивал довольно высокую степень защиты от облучения, но всего за несколько секунд пребывания в зоне радиоактивности я уже успел схватить среднюю дозу. Неужели излучение здесь настолько велико? Я ощутил легкую слабость. Голова немного закружилась. Воздух вокруг уже не просто нагрелся, он накалился. Внимание! Получена высокая доза рентгеновского облучения. Внимание! Получены необратимые повреждения организма. Черт! Этого еще не хватало. Не сбавляя скорости, я сунул руку в ранец и попытался нащупать в нем антирадин. Не получилось. Тогда я остановился и понял, что сделал это напрасно. Ноги словно стали тряпочными. Я едва не упал. но удержался и начал судорожно вытаскивать из ранца все, что попадало под руку. И вот заветная ампула оказалась в ладони. Не раздумывая, я всадил иголку в вену и выдавил содержимое чуть ли не за секунду. Слабость продолжала разливаться по телу, как яд. Головокружение тоже увеличилось. Но мне нужно было двигаться дальше поэтому я сжал зубы, быстро собрал все, что вывалилось из ранца и побежал. Заплетаясь в ногах и виляя из стороны в сторону, как безнадежный алкоголик, но побежал. В какой-то миг я понял, что начинаю терять связь с реальностью. Голова уже не просто кружилась, она вертелась, как планета в ускоренной перемотке. Я вильнул влево. Ударился о горячую стену, споткнулся и упал. Встал, подтянул одну ногу, потом вторую. Все это давалось тяжело. Мышцы во всем теле будто заменили ватой. А потом мне начало легчать. Видимо, антиродин в крови наконец заработал. Простонав сквозь зубы, Я поднялся на ноги и выпрямился. Глянул на оставшееся время, которого оставалось чуть больше полторы минуты, и рванул со всех ног вперед. Коридор круто завернул налево и повел по прямой. Через метров сто он заканчивался воротами, створки которых были распахнуты. Чекпоинт? Похоже на то. Я побежал дальше, стараясь держать темп, чтобы не сбивать дыхание. Когда я достиг ворот, времени в запасе оставалось еще чуть меньше минуты. Не сказать, что отличный результат, но вполне неплохой. Преодолев границу ворот, я завалился на спину, деактивировал шлем и начал жадно хватать ртом воздух. Первый отрезок этого грёбаного марафона преодолен. Время в верхнем углу нейроинтерфейса обнулилось, и потом счетчик вновь вернулся к значению 10-0-0. Через миг отсчет пошел по новому кругу. Черт, неужели эти выродки не дадут даже пару минут на передышку? Видимо, нет. Я вновь поднялся на ноги, сделал глубокий вдох-выдох и огляделся. Я находился в удлиненном помещении с высоким потолком и покатыми стенами, обитыми каким-то светлым материалом. Пол был гладким и ровным, как зеркало. Я сделал несколько осторожных шагов и понял, что ступать нужно аккуратно, так как шел я словно по льду. Но время поджимало, поэтому медлить тоже было нельзя. Я зашагал вперед. Метров десять преодолел без проблем, но вдруг начал ощущать, что меня начало клонить вперед. Я стал поскальзываться, но лучная реакция и рефлексы пока что не давали мне упасть. Через миг я понял, в чем причина моего неуправляемого ускорения. Пол пошел под уклон. Сделав несколько коротких шагов, я выставил левую ногу вперед и чуть присел. теперь Я скатывался вниз, и скорость с каждой секундой все возрастала и возрастала. В полуметре от меня пол провалился. Но я успел среагировать, спасибо опять же увеличенной реакции и рефлексам третьего ранга, и подпрыгнул. Покатился дальше, но через пару метров подобная ловушка сработала снова. Подсознательно я был готов к этому и снова избежал падения. Дальше пол стал проваливаться куда чаще и в самых неподходящих местах. Один раз я немного не рассчитал и угодил правой ногой в провал, но быстро выдернул конечность и покатился дальше. Правда, равновесие было нарушено, и я упал на спину, но тут же вскочил, исправив ситуацию. Скатываться, правда, долго не пришлось. Через несколько метров я заметил впереди провал а еще метров через шесть пустоты, коридор продолжался, причем пол, насколько я мог верить зрению, скользким уже не был. В последний миг я оттолкнулся ногами от края и полетел вперед, вытянув руки. Однако силы толчка не хватило, чтобы долететь до края, поэтому сразу после того, как мое тело оказалось в свободном парении, я выпустил из энергонаруча кинжал на цепи, придав ему максимальное ускорение. Наконечник с глухим стуком вонзился в край обрыва. Я повис, раскачиваясь из стороны в сторону, как наживка на удочке. Машинально глянул в нейроинтерфейс и убедился, что времени до завершения второго этапа марафона осталось немногим больше восьми минут. Отдыхать некогда, поэтому я быстро стал перебирать руками по цепи и уже через пару мгновений ухватился за уступ Делать это было неудобно. Тонкая псевдоматерия скользила и норовила выскочить из ладоней, но я не сдавался. Подтянулся и залез наверх. Огляделся. Выстланная белыми плитами ровная дорожка уходила вперед, но метров через десять резко поднималась вверх. Я чуть-чуть продышался и побежал дальше. Теперь я оказался перед высокой стеной с мелкими выступами и углублениями, которая походила на скалодром. Ухватившись за кривой выступ правой рукой и сунув левую стопу в небольшое углубление в полуметре над полом, я подтянулся и полез вверх. Преодолел некоторое расстояние и поглядел вниз. Мышцы рук и спины все еще были напряжены, но дыхание более-менее восстановилось. Сделав глубокий вдох, полез дальше. На глаз мне еще оставалось преодолеть метров десять. Внезапно выступ, за который я держался левой рукой и на который приходился вес тела, обломился, как подпиленный сук. Я пошатнулся, но улучшенные рефлексы сработали быстрее, чем я успел подумать. И вот уже через долю секунды моя ладонь сжимала другой наскальный бугор. «Черт возьми! А ведь стоит допустить небольшую оплошность, и я сорвусь!» Я начал быстрее перебирать руками и ногами, не обращая внимания на растущее напряжение в мышцах. Особенно устали пальцы правой руки. Еще один уступ обломился, я снова перехватился за другой, но затрещал и он. Сунул руку в небольшое углубление, и только это позволило мне удержаться на весу. Поглядел вверх. До вершины оставалось еще несколько метров, но вот уступов и углублений становилось все меньше. Прикинув дистанцию до последующей дыры, в стене, я посильнее оттолкнулся носками и подпрыгнул. Ухватился за неровный край углубления, но он внезапно начал крошиться, как печенье. Пальцы оторвались от стены, Да и ногам не на что было встать, всюду голая стена. Сцапав рукой пустоту, я полетел вниз. Вытянул левую руку и активировал кинжал на цепи. Наконечник со скоростью пули прорезал воздух и вонзился в стену выше меня метра на два. Я схватился за цепь и резко подтянулся. Начал интенсивно перебирать руками, сжав от напряжения зубы. Мышцы рук были близки к тому, чтобы отказать. Наконечник в стене задрожал, грозясь оборваться. Я ускорился и в последний миг со стоном оттолкнулся от стены и уцепился за уступ правой рукой. Пальцы и ладони задрожали от изнеможения, но я их не разжимал. До вершины оставалось совсем немного. Последующий метр дался тяжелее всего. С кряхтеньем и стоном я полз по стене. С трудом выискивал углубления и совал в них пальцы. Но когда я оказался почти у самой вершины, выбоины в стене закончились. Какие-то жалкие полметра ровной стены встали передо мной непреодолимой преградой. Я глянул на цифры в верхнем левом углу обзора нейроинтерфейса. Осталось три минуты. «Черт, как же быстро пролетело время!» Я достал нож, сжал рукоять непослушной и почти ватной ладонью и принялся изо всей силы тыкать лезвием в стену над собой, чтобы продолбить выбоину для пальцев. На голову и лицо посыпалась скальная крошка и мелкие камешки. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, я стал считать удары. Первый, второй, пятый. Десятый, двадцатый. На двадцать шестом лезвие звонко лязгнуло, пальцы от усталости разжались, и нож выпорхнул из руки, как бабочка, и полетел вниз. Черт! Но ничего. Дыру я выковырял довольно широкую. На правую руку рассчитывать было опасно. поэтому Я сунул в отверстие три пальца левой ладони, набрал в легкие как можно больше воздуха и подтянулся. Начал подниматься. До вершины осталось совсем немного. Закинул правую руку на уступ, быстро перехватился левой и снова подтянулся уже из последних сил. Поднялся. Чуть помог ступнями и перекатился на уже ровную поверхность. «Черт! Получилось!» С трудом поднялся на ноги и огляделся. Впереди, метрах в двадцати от меня, располагались ворота. Глянул на время, чуть меньше минуты. Встряхнул руками и побежал к чекпоинту. Как только минул ворота, время снова вернулось к отметке 10.00. Впереди... Распростерлось широкое светлое помещение с высоким потолком. Ничего бы удивительного в этом не было, если бы не одно «но». Пол через пару метров от створок в привычном понимании отсутствовал. Вместо него пустота провала. До противоположного берега было метров пятьдесят. Однако отчаиваться не стоило. Благодушные конструкторы уровня все же пошли на небольшую уступку и запустили несколько магнитных платформ, которые медленно катались туда-сюда, словно льдины по невидимой воде. Расстояние между ними то увеличивалось, то уменьшалось. Размышлять было некогда, поэтому я побежал, как следует оттолкнулся от края и приземлился на ближайшую платформу. Она покачнулась и замедлила ход. Вниз смотреть я себе запрещал, поэтому настроился на то, чтобы глядеть только вперед или по бокам. До следующей платформы было метра три, при этом расстояние росло с каждой секундой. Без разбега я такую длину не преодолею. Похоже, настало время использовать способности. Я активировал сверхскорость и временное расширение. Платформа впереди резко замедлила ход, став почти неподвижной. Я отодвинул одну ногу назад, чуть присел, как спринтер, готовящийся к забегу, и рванул. Перелететь трехметровое расстояние оказалось проще, чем я думал. Приземлившись на вторую платформу, я быстро огляделся, определил местоположение следующего парящего островка, находящегося всего в паре метров от меня, и, не теряя инерции, сделал короткий шаг и снова оттолкнулся. Пока находился в воздухе, прикинул, куда буду прыгать дальше. Благодаря ускоренному мышлению рассчитать маршрут удалось за считанные секунды. И вот я начал преодолевать провал под собой, прыгая по платформам, как водомерка по поверхности озера. До противоположного берега я добрался чуть быстрее, чем за 20 секунд. Вскоре после того, как мои ноги коснулись пола, действие обеих способностей завершилось. Дальше коридор немного сужался, переходя в новую секцию. Пол остался прежним, а вот стены... Они наклонились друг к другу сделав проход треугольным. И что локсы опять задумали? Гадать опять же некогда. Поэтому я побежал дальше. Метров через двадцать я поймал себя на ощущении, что двигаться с каждым шагом становится все тяжелее. Создавалось впечатление, что кто-то положил мне на спину бетонную плиту, которая с каждой секундой набирала вес. Черт! «Да это же перегрузка!» долбаные имперцы снова решили поиграть с гравитацией. Через пару мгновений нейроинтерфейс подтвердил мою догадку, выдав сообщение. «Внимание! Зафиксирована легкая гравитационная перегрузка!» «У меня не было способности идентификатор окружения, поэтому я не мог отслеживать изменения перегрузки». Однако чувства и интуиция твердили, что показатель пресловутой же стремительно повышался. Стараясь не обращать внимания на тяжесть в ногах и спине, я ускорил шаг. Передвигаться стало значительно сложнее. Невидимая плита словно потяжелела раза в два. Нейроинтерфейс опять оповестил. «Внимание! Зафиксирована средняя гравитационная перегрузка!» А вот это уже не шутки. Я ощутил дрожь в ногах. Неимоверно захотелось сделать недолгий привал. Глянул на время. Осталось семь с половиной минут. Неплохо, но все равно нужно поторапливаться. Коридор вел ровной трассой вперед, но метров через сто резко обрывался. Там, похоже, и должны были прекратиться муки с гравитацией. Осталось лишь преодолеть это расстояние. Скорость моя уменьшилась, усталость в мышцах увеличилась, но я, сжав зубы, продолжал идти вперед. Внезапно со всех сторон зашипело, а потом сверху в меня ударила теплая волна. Сначала я подумал, что это пар, но через миг сообразил, Это что-то намного опаснее. Внимание! Получено среднее отравление. Вот же черт! Локсы выпустили ядовитый газ. Я задержал дыхание, но было уже поздно. Отравление настигло меня. Голова вмиг закружилась. Тяжесть в мышцах резко возросла, и я не удержал стремительно растущий вес тела. Ноги подкосились, и я начал падать. В последний миг рефлекторно выставил руки вперед, поэтому не распластался на полу, а остался стоять на карачках. Вот же ублюдки! Газ продолжал шипеть, обдувая меня со всех сторон. Я сунул ослабшую руку в ранец и вытащил кислородную маску. Криво натянул на лицо, и принялся жадно вдыхать чистый кислород. Однако токсин уже проник в кровь и продолжал отравлять организм, лишая меня последних сил. Да, еще это проклятая перегрузка. Я принялся снова копаться в ранце, выпотрошил содержимое на пол и поднял то, что сейчас мне было необходимо больше всего — антидот. Единственная ампула. Неуклюже откупорил иглу и вколол прямо в шею. Глянул на время. Шесть минут. Плохо. Очень плохо. Особенно если учесть, что я перестал двигаться. Однако я все же начал чувствовать облегчение. Видимо, прокачанный на два ранга метаболизм внес свою лепту и лекарство подействовало почти молниеносно. Я привстал, выпрямился. Попытался сделать шаг, но снова чуть не упал. Нет, так дело не пойдет. Наклонился и поднял адреналиновый активатор. Последний. Сорвал кислородную маску с лица и поднес ингалятор к рту. Жадно вдохнул содержимое и снова нацепил маску. Кровь в теле чуть ли не завибрировала. Захотелось закричать от резкого прилива уровня гормона, но я сдержался. Быстро закидал разбросанные на полу пожитки в ранец и зашагал вперед. Внимание! Зафиксирована высокая гравитационная перегрузка! Воображаемая плита надавила так, что дышать стало тяжело. Но я не остановился. Притормозил, но не остановился. До конца треугольного коридора оставалось совсем немного. Кровь струилась по жилам бурным потоком, в виски отдавала глухим стуком Сердце разрывало грудь, а я все шагал и шагал вперед, глядя точно перед собой. Напряжение в мускулах нарастало, они отвердели настолько, что казалось, ими можно дробить камни. Ветром пронеслась неутешительная мысль, гласящая, что после завершения действия адреналинового активатора на меня накатит слабость. И если я не успею к этому времени покинуть этот чертов коридор с повышенной гравитацией, то меня будет ждать печальная участь. Но я успел. Минуло едва ли пара минут, и я перешагнул порог и вышел к следующему фрагменту коридора. Он был широким, с округлыми металлическими стенами. Я как будто снова попал в огромную трубу. Невидимая плита растворилась, и мне показалось, что я стал настолько легким, что стоит подпрыгнуть, и я устремлюсь ввысь, как птица. А подпрыгивать, похоже, придется потому что я снова вышел к обрыву. До той стороны было метров пятьдесят. Внизу же поджидала непроглядное бездна. Ситуация усугублялась еще и тем, что никаких платформ здесь не было. Долбанные локсы мне предлагали что? Перелететь по воздуху или каким-то чудом телепортироваться на противоположную сторону? Правда, был во всем этом и один утешительный момент. Впереди, на той стороне от обрыва, отчетливо виднелись ворота. Третий чекпоинт. Дело оставалось за малым — преодолеть эту чертову 50 пропасть. Адреналин все еще бурлил в крови, необходимо было действовать. Я быстро огляделся, оценив обстановку. С потолка свисали обрывки каких-то черных шлангов или проводов. По ним, похоже, как по лианам, мне и предлагалось преодолеть провал. Но я решил пойти другим путем. Я сунул кислородную маску обратно в ранец, отошел на несколько шагов назад, чуть присел и активировал сверхскорость. В следующий миг рванул вперед, но перед самым обрывом оттолкнулся со всей силы и уклонился влево к стене. Ступни коснулись гладкой поверхности панелей, а потом я начал резко перебирать ими с невообразимой скоростью, двигаясь вперед по стене. Секунда, вторая, третья, и вот я на противоположной стороне спрыгнул на пол и влетел в ворота. Время снова сбросилось. Дыхание было тяжелым, но я решил не останавливаться потому что часы тикали, а способность все еще работала. К тому же коридор снова сузился, став похожим на широкую трубу, и бежать по нему было довольно просто. В какой-то миг я понял, что стены начали сужаться, словно я двигался по тонкой кишке, которую неведомый великан растягивал, от отчего та становилась все тоньше и тоньше. «Возможно, мне это лишь мерещилось», Но размышлять и гадать я не стал. Мельком глянул на время. Счетчик показывал 9.33. Через секунду свет погас, и ассоциация с кишкой стала еще отчетливее. Прямо на ходу я достал фонарь и направил луч света вперед. Коридор начал вилять то влево, то вправо, а стены продолжали сужаться. И вот на полу Появились первые препятствия в виде высоких выступов. Я едва успел перепрыгнуть через первый, как тут же передо мной возник второй, потом третий. Оба я минул ловко, обойдя их по стене. Увеличенная многократно скорость пока что позволяла это делать с легкостью. Возник первый провал в полу, через который я перепрыгнул рефлекторно, почти не задумываясь. Потом снова пошел ряд выступов. Если бы не свет фонаря, я бы точно напоролся на один из них. Стены продолжали сужаться, а тоннель все не заканчивался. Более того, он начал идти под уклон. Я тяжело дышал, да и от слишком быстрого движения воздух бил в лицо, с трудом попадая в легкие. Искушение остановиться хоть на десять секунд и передохнуть становилось непереносимым. Но я пока боролся с ним. Впереди тоннель резко обрывался, а до противоположной стороны было не меньше семи метров. Но я даже не притормозил. Сообразил сразу, что нужно делать. Оказавшись у самого обрыва, оттолкнулся ногами и полетел вперед. Вдруг понял, что над самым обрывом была зона с повышенной гравитацией. Меня резко потянуло вниз, как магнитом. В последний миг я вытянул левую руку вперед, активируя цепь с захватом. Наконечник с глухим стуком вонзился в край уступа. Я же камнем полетел вниз. Чуть смягчить падение удалось ногами, которыми я начал тормозить о стену под обрывом. Но этих мер хватило ненадолго. Через миг я ударился об неё с такой силой, что чуть не расплющился. Создалось ощущение, что меня сдавило прессом. Черт. Удар выбил фонарь из правой руки. Хаотично выстреливая лучом в разные стороны, осветительный прибор полетел вниз. Раздался всплеск воды, и луч погас. Неужели упал в воду? Сука, вот же повезло. Теперь я висел над бездной, как червяк на удочке, сжимаемый со всех сторон непроглядной тьмой. Действие сверхскорости закончилось, а вместе с ним и угас прилив энергии от адреналинового активатора. К тому же меня нещадно магнитила вниз повышенная сила тяжести значение которой составляло, наверное, не меньше двух «Ж». Я попытался поднять правую руку, чтобы ухватиться за цепь из псевдоматериала, но сразу понял, что сделать это крайне затруднительно. Легкие горели огнем, а мышцы размякли под побочным эффектом от приема адреналинового активатора. «Мне нужно немного времени, чтобы отдохнуть», Совсем немного. Лишь бы четырехконечный захват из энергонаруча выдержал. Я глянул на время. Счетчик показывал 8.15. Я начал дышать полной грудью, чтобы как можно быстрее насытить организм кислородом. Закрыл глаза и сосредоточился на пси-обзоре. Ментальная карта возникла перед взором почти мгновенно. Коридор после обрыва уводил дальше, а потом плавно перетекал в широкое помещение. Еще через некоторое расстояние снова сужался, после чего подводил к очередному чекпоинту — предпоследнему. Я еще повисел с полминуты. Дыхание немного выровнялось, да и мускулы вновь стали наполняться силой. Ну... Но... «Все, пора выбираться отсюда». Попытался поднять правую руку и ухватиться за цепь из псевдоматерии. Удалось с трудом, но удалось. Кряхтя и постановая, я стал перехватывать ладонями цепь, параллельно с этим перебирая ногами по стене. Мускулы во всем теле натянулись как струны, но я не останавливался. В какой-то миг ощутил боль в левом бедре, отголосок травмы. Потом заныла левая кисть, хотя ее функцию теперь выполнял протез из биоматериала костюма. Как только я добрался до вершины и со стоном взобрался, то сразу глянул на время. До завершения этапа оставалось чуть больше шести минут. Если взять во внимание, что впереди меня ждало расширяющееся помещение, а потом очередной чекпоинт, то двигался я неплохо. С поднялся на ноги и зашагал. Приблизительно метров через десять ощутил, что двигаться стало намного легче. А еще через такое же расстояние я вообще чуть ли не готов был взмыть в воздух. Однако, как бы я ни кичился перед самим собой, усталость в мышцах скопилась приличная. И вот я достиг широкого помещения. Размером оно было метров семь в ширину и пятнадцать в длину. Высота, тем не менее, оставляла желать лучшего. Составляла не более двух с половиной метров. Сверху испускали неяркий свет плоские плафоны, а на обитых длинными серыми панелями стенах были изображены продолговатые иллюминаторы, вернее, что-то очень похожее на них. Поэтому создавалось впечатление, что я находился на борту какого-то древнего космического корабля-транспортера. Внезапно в нейроинтерфейсе всплыло сообщение. Внимание! Зафиксирована чрезвычайно сильная пси-атака! В следующий миг мою голову словно сжало со всех сторон невидимым прессом, да с такой непривычной силой, что виски затрещали. Я замер на месте. Ноги задрожали, налившись свинцом, из-за чего я присел и уперся ладонями в пол. Амулет. Я мысленно обратился к нему за помощью. И он откликнулся. Ментальная рука чужака, которая только что сжала в раскаленных тисках мой мозг, внезапно утратила силу и резкость, и отпрянула, будь-то обжегшись. Но она не исчезла, а спряталась за угол. И теперь, как коварная змея, выглядывала из-за него, дожидаясь подходящего момента для повторного нападения. А потом я услышал голос. «Шой!» — Шой, ты слышишь меня? Голос был знакомым. Я определенно слышал его много раз. — Шой, ответь мне. — Нойс? — спросил я. Мысленно или вслух сам не понял. — Слава богу, Шой! Я уж думал, ты меня не слышишь. — Черт! Не знаю, кто ты, но действуешь ты грубо. — Я знаю об этом. Не пытайся меня обмануть. Чувство скорби кольнуло в сердце, потому что я вспомнил настоящего Нойса. Вспомнил, как он погиб у меня на глазах. И мне до одури стало противно от того, на какой дешевый трюк пошли локсы, чтобы выбить меня из колеи. — Я и не пытаюсь обманывать. Я лишь хочу тебя взбодрить. — Иди вперед! — И не останавливайся, потому что время утекает, а ты стоишь на карачках, непонятно чего дожидаясь. Вставай и иди уже, у тебя осталось меньше пяти минут. Черт, а ведь он прав. Превозмогая слабость в теле и мысленно говоря спасибо наваждению, которое вопреки домыслам оказалось полезным и мотивирующим, я поднялся на ноги и зашагал дальше. Но через мгновение услышал грубый голос Ролдона. «Стой, сучи ты выродок!» Я замер, словно врезался в стену, огляделся и увидел напарника метрах в трех впереди. Он стоял при полном обмундировании и укоризненно смотрел на меня. Я сделал шаг вперед, Ролдон вытянул руку вперед и приказным тоном потребовал. «Стой, я тебе говорю!» Я опять подчинился. Но тут же вспомнил, что время беспощадно утекало, а мне нужно двигаться дальше. Я снова сделал шаг. — Шой! В последний раз предупреждаю! Если двинешься еще раз, то я не ручаюсь за себя! Он положил руку на рукоять меча. — Если бы я не понимал, что передо мной пси-иллюзия, то я бы, конечно, повел себя по-другому, но я все прекрасно понимал. «Иди к черту, ролдан рявкнул я и быстрым шагом направился дальше. «Ты бросил меня умирать, грёбаный ублюдок!» — прокричал Ролдон мне вслед. «Бросил так же, как Нойса и Лайсона, как всех остальных! Наша кровь на твоих руках, и тебе жить с этим всю оставшуюся жизнь!» Я хладнокровно шагал дальше. Меня не коробили его обвинения. Я прекрасно понимал, что псиновождение пытается пробиться в глубины моего сознания, задеть за самые болезненные струны и поиграть на них от всей души. Но меня все это не пробирало. Я ощутил себя камнем, который тысячи лет пролежал на одном и том же месте, равнодушный ко всему. Стал ли я жесток? Возможно. Лишился ли последнего светлого проблеска, что еще совсем недавно теплился в моей душе? Может быть. Интуиция подсказывала, что не последнюю роль во всем этом сыграла недавно изученная гипермутация. Но я осознанно пошел на эту жертву, потому что иначе поступить не мог. Как бы там ни было, сейчас все это уже не имело значения. Мне нужно было идти дальше, чтобы завершить этот грёбаный раунд. И я сделаю этого, что бы то ни стало. Ролдон продолжал выкрикивать обвинения и проклятия, а потом его голос внезапно умолк, и я отчетливо услышал. — Похвально, рядовой! Это был Капрал. — Ты продвинулся дальше всех, остался единственным выжившим. Я сбавил шаг, а потом, будь то какая-то неведомая сила, заставила меня остановиться. Окинул взглядом оставшийся путь, который заканчивался через пару десятков метров переходом в узкий коридор, ведущий, как я понимал, из псиобзора к чекпоинту, и невольно повернул голову вправо. Негр стоял в нескольких шагах от меня. Его правая полимерная рука была по локоть оторвана. Лицо покрыто многочисленными порезами и ссадинами, а комбинезон в нескольких местах продырявлен и замаран. Выглядел негр так, словно пережил серьезную передрягу. Я тяжело вздохнул и произнес. — Хорошая попытка, Капрал. Но я-то отлично знаю, что ты не настоящий. Ты погиб на уровне, как и остальные. Ты всего лишь плод моего воображения, навязанный пси-атакой. «Я не собираюсь тебя переубеждать, но хочу заметить, что ни ты, ни кто другой из пленников арены не видел моего тела». «Я упал в бездну, и вы подумали, что я погиб». Я кивнул. Так все и было. «На войне...» Тех, чьи тела не могут отыскать, считают пропавшими без вести рядовой. Ты ведь знаешь об этом? Пропавшими без вести, но не погибшими. — Это почти одно и то же, — сказал я. — Вот именно что почти, — подчеркнуто выразился негр. — Да, и это на войне. А здесь арена. Здесь другие законы. — Если не вернулся с уровня, значит, погиб. Иначе не бывает. А ты, Капрал, с раунда не вернулся. — Но ты ведь тоже не вернулся с того самого раунда. Забыл, рядовой? — Черт! А ведь он прав. С предпоследнего раунда второй фазы я действительно не вернулся, пав жертвой усыпляющего газа. — Ты не вернулся, но тебя вернули, — продолжил Лайсон правила арены были нарушены. Я кивнул и произнес. — Согласен, но это было сделано всего один раз, в исключительном случае. — Нет никаких исключений. Правило было нарушено дважды. — Локсы спасли не только тебя, но и меня. Я на миг задумался, попытавшись представить, возможно ли подобное, и сразу пришел к выводу, что нет. Но что-то глубоко внутри меня дернулось в сомнении. А может, все-таки возможно? Они оставили меня для подстраховки. Никто не надеялся, что ты выживешь. Все ставили на меня и Айрекса. И когда я выбыл из игры... Любимчиком остался только один Айрекс. В голове у меня помутилось. Что-то из недр явно твердило, что все было иначе. Не помню откуда, но я был уверен, что как раз таки любимчиком являлся не Лайсон и не Айрекс, а я. Не для всех, конечно. Тот же распорядитель турнира ненавидел меня больше всего на свете, но для большинства зрителей. И откуда я это знал? Может быть, на самом деле не знал, а лишь выдумал? — Все ставили на Айрекса и на меня рядовой! — снова проговорил Капрал. У меня же сильно закружилась голова. Я присел на корточки и обхватил лоб ладонями. — На мне были завязаны большие деньги, руководство империи. Я должен был победить на арене. «Но нелепый случай все поставил под удар», — продолжил Лайсон. «Ты погиб у меня на глазах», — произнес я, вспомнив, как он сорвался и полетел в черноту. «Нет, рядовой, ты же не видел мой труп. Я выжил. Когда я провалился в бездну, то попал в какое-то помещение. На меня выпустили газ, и я потерял сознание» но потом пришел в себя в светлой больничной палате. Сначала даже подумал, что попал в рай. Капрал усмехнулся. Но потом передо мной появилась кривая рожа Кроноса, и он сказал, что формально для всех я погиб, но они готовы сохранить мне жизнь на случай, если в конце игр в живых останешься только ты». «Этот случай произошел!» Я призадумался, возможно ли такое. А почему нет? Локсы тоже ввели меня в кому и забрали для изучения на целые сутки, а потом вернули обратно. Так почему бы не провернуть подобное и с другим участником турнира? «Допустим, что все так и было», — сказал я. «Но ведь это явно противоречит устоям арены». Ты выбыл больше десяти раундов назад. Про тебя уже все давно забыли. Как руководство арены объяснит зрителям твое триумфальное возвращение? Понятия не имею, Шой, — развел рукой негр. Этот же вопрос я задал Кроносу, на что он ответил, что это не моя забота. Я усмехнулся. Мысли начали путаться, я стал плохо соображать. Посмотрел на Капрала и спросил. — И что ты делал все это время? — Ничего. — пожал плечами Лайсон. — У меня была отдельная камера. Я ел, пил, спал и наблюдал за вами. Затем, как вы по одному, выбываете из игры. — Уровень со старым заводом. Там были киборги, очень похожие на тебя. «Я знаю. Это Кронос придумал. Хотел таким образом задеть вас за живое. Скопировал мой образ и перенес на киборгов. Но вас это нисколько не остановило, насколько я мог видеть. Вы, а в особенности ты, рядовой, стали образцовыми бойцами, безжалостными и безропотными. Мне твой бой с Аэроксом понравился». «Не думал, что ты сможешь победить. Будь моя воля, я бы поставил на него». Я снова усмехнулся. Голова уже кружилась меньше, но мое сознание словно куда-то поплыло. Происходящее вокруг меня перестало волновать. Я словно наполовину окунулся в дрему, попал в некое пограничное состояние между сном и явью. Ты должен понять, рядовой, что все кончено. Арену не переделать, это арена может изменить человека, но не наоборот. И тут в голове у меня словно что-то щелкнуло. Образ Лайсона, того из прошлого, четко встал у меня перед глазами. Я в точности не помнил сказанных им тогда слов, но их смысл всплыл в моем сознании ясно, без разночтений. — Я попал на арену неспроста и должен совершить здесь что-то важное. — Раньше ты был иного мнения, — напомнил я. — Ты считал, что у каждого человека свое предназначение, и мое заключается в том, чтобы совершить на арене что-то выдающееся. — Я ошибался, — махнул рукой Капрал и покачал головой. — Я видел, на что способный локсы рядовой. «Ты ничего не сможешь сделать, это исключено!» В груди зажгло словно огнем, а потом оттуда в голову ударил пси-импульс, и мое сознание начало крепчать. Лайсон по-прежнему стоял передо мной, но теперь в его естественности я начал сомневаться. Я коснулся амулета на груди, и даже сквозь материал костюма почувствовал исходящий от него жар. Словно ведомый некой силой, я заглянул в нейроинтерфейс и проверил время. Секунды отсчитывали. Девять, восемь, семь. — Черт, долбанная ты иллюзия! — вскрикнул я. В один миг я понял все. Лайсона здесь нет, все это псиновождение, созданное с одной целью — замедлить мое передвижение по локации. Я активировал сверхскорость и рванул дальше по коридору. Капрал закричал что-то вслед, но я его уже не слушал. Двадцать метров до сужения, а там и до чекпоинта, я преодолел за несколько мгновений. Влетел в ворота уже на исходе последней секунды. Створки позади меня с остальным грохотом сомкнулись, и я очутился в начале короткого коридора который ввел в просторное помещение с высоким сводчатым потолком. Сверху на меня светили крупные прожекторы, отчего создавалось впечатление, что я попал на сцену, где вот-вот должно состояться театральное представление. В некотором смысле так и было, ведь на меня сейчас неотрывно глядели миллионы глаз жителей империи. Как ни удивительно, но впереди, метрах в ста от моего текущего местоположения, я увидел очередные ворота. Чекпоинт? Неужели этот фрагмент локации настолько короток? Огляделся. В стенах огромной комнаты слева и справа были вырезаны высокие темные проходы. Понимание, навеянное то ли интуицией, то ли вампирским чутьем, пришло сразу. Именно оттуда на меня хлынут орды врагов. Я потянулся за катаной. Из ближайшего прохода вышел первый противник — двухметровый минотавр с огромной секирой в руках. Мутант отошел от входа на пару метров, злобно фыркнул, глухо проревел. Чуть пригнулся, и левым копытом стал скрести по гладкому полу. Покрасневшие глаза пылали яростью, из пасти раздавалось тяжелое сопение. За его спиной появился еще один минотавр. Такой же огромный, но вместо секиры в руках сжимал молот. За ним почти сразу вышел третий, потом четвертый. Из других проходов тоже стали появляться противники. Пятый, седьмой, десятый, тринадцатый. Черт! С каждым мигом их становилось все больше и больше. В какой-то миг считать я их перестал, потому что в этом уже не было смысла. Спустя четверть минуты врагов в зале стало не меньше тридцати. Похоже, этот вид противников уж слишком по локсом если они выпускают его на арену уже в третий раз. Правда, ставки теперь многократно возросли. Если в первый раз нас было несколько человек против одного мутанта, во второй сошлись группа на группу, то в третий... В третий мне придется справляться одному с целой толпой. Страха и даже намека на него я не ощущал. Почувствовал лишь легкий прилив адреналина. Минотавры медленно двинулись ко мне, заходя с разных сторон. Пока я стоял и смотрел, как комната заполняется мутантами, действие сверхскорости понемногу заканчивалось, а без нее совладать с такой толпой попросту невозможно. Если я ринусь в бой прямо сейчас, то через несколько секунд резко замедлюсь, отчего риск умереть возрастет многократно. С активацией гипермутации я тоже решил пока повременить. Появилось у меня четкое ощущение, что при каждом ее использовании я теряю частичку себя настоящего, становясь ближе к зверю. Поэтому использовать ее нужно лишь в безвыходных ситуациях. Но у меня в рукаве был еще один безотказный козырь, вот его-то я и решил применить. Активировал телепатию и направил моментально сформированные пси-импульсы в пять первых приближающихся ко мне особей. Мир перед глазами отдалился, разделившись на несколько частей. Я словно очутился перед рядом голоэкранов, на каждом из которых транслировалось мое изображение, разве что с той разницей, что на эти изображения я мог влиять пси существ я подавил с легкостью. Странное ощущение, ведь я оказался в сознании сразу пяти существ. Моя психика напряглась до предела, и я почувствовал, как пси-энергия стала выливаться из меня рекой. Медлить было нельзя, поэтому я срочно принялся за дело. Всех пятерых подвластных мне минотавров я развернул к сородичам. Каждый из марионеток поднял над собой оружие и тут же применил его на противнике. Эффект неожиданности сработал как по инструкции. Три мутанта упали замертво, двух обезглавили секиры, а одному пробило грудину. Еще двое отделались тяжелыми ранениями. На взбунтовавшихся пятерых сородичей сразу же набросились остальные — на моем пси обзоре сразу погас один ментальный экран потом за ним по очереди последовали еще три последний продержался дольше всего секунд десять но и его настигла смерть я полностью вернулся в свое сознание голова немного кружилась но слабости пока не ощущалось. тем не менее я потерял изрядный запас пси энергии если бы не амулет то исход возможно был бы Иным Действие сверхскорости закончилось, а для очередного ее применения нужно было выждать несколько секунд. Я снова активировал телепатию, выбрав самые ближайшие ко мне цели. В этот раз пробить пси-защиту оказалось тяжелее, но я все же с ней справился, и под моим началом опять оказалось пятеро рослых мутантов. Между минотаврами снова завязался бой. Одновременно управлять сразу несколькими телами – задача довольно сложная. Однако, проделывая это во второй раз, я поймал себя на мысли, что делать это стало чуть проще. Видимо, опыт воплощений положительно сказывался на этом новом умении. К сожалению, эффекта неожиданности в этот раз достичь не получилось, и убить я смог лишь одного Минотавра. Все силы пришлось бросить на защиту, в результате чего продержаться в новой схватке удалось всего несколько минут. Но сознание врагов быстро угасли, и я опять вернулся в свое тело. Голова теперь кружилась намного сильнее, а в теле появилась слабость. Вывести из игры мне удалось 14 противников, а это чуть меньше половины. Жаль только, что энергоресурса за них не дали. Видимо, чтобы извлекать эту эфемерную субстанцию из тел павших врагов, нужно уничтожать их своими руками, а не полагаться на пси-марионеток. Впрочем, это уже не имело значения, потому что моя основная цель заключалась в выживании, а не извлечении максимального количества энергоресурса. Запас пси-энергии упал почти до минимума, но на новый пси-рывок я еще мог рассчитывать. Правда, в таком случае меня, скорее всего, настигнет пси-истощение, после чего шансы на победу стремительно упадут. Поэтому я решил пойти по уже протаренной дорожке. Глубоко вдохнул, выдохнул, активировал шлем и включил маскировку на костюме. Последняя мера, может, и не окажет весомого эффекта, потому что бой будет вестись в тесноте, но лишний уж точнее не станет. Задействовал энергетический режим на плазмокатание, из-за чего клинок засиял ярким синим светом. В энергонаручи активировал игольчатый шар и рванул вперед, готовый рубить и дробить, на ходу активируя сверхскорость и временное расширение. Трое мутантов уже приближались ко мне, занеся оружие над головами. Из их пастей брызгала пена. У одного сильно кровоточило плечо. Время... Привычно замедлило свой ход, а мои движения ускорились. Лезвие катаны отсекло рогатую голову первому минотавру. Игольчатый шар разбил морду второму, в стороны брызнула кровь. Я легко увернулся от секиры, проскользнул под медленно падающим молотом. Подпрыгнул и снова рубанул мечом, разрубая ключицу третьему нападающему. Вырвал клинок и резко всадил в спину тому, чье рыло представляло окровавленное месиво. Не прошло и пяти секунд, как все трое свалились замертво, а в нейроинтерфейсе всплыло сообщение «Энергоресурс плюс четыре тысячи пятьсот». Быстро огляделся. На меня напирали еще пять особей, хотя по их глазам было понятно, что они не совсем понимали, что со мной происходит. Они видели меня плохо, но все же видели, потому что экран маскировки хоть и работал, но я уже успел замораться кровью, поэтому мой смазанный силуэт распознать стало легче. я снова подпрыгнул, ударяя игольчатым шаром по голове первого приблизившегося минотавра, а плазма катаной нанося серию порезов по торсу второго кровь опять брызнула в разные стороны. я ловко проскользнул между двумя лезвиями секир и снова рубанул катаной и отсек мускулистую руку третьему мутанту. На голову второго обрушил игольчатый шар и с легкостью отпрыгнул назад. Энергоресурс плюс три тысячи. Стоило ногам коснуться твердой поверхности, как на меня навалились новые враги. Похоже, маскировка для них вообще не представляла помехи. Либо я настолько заморался кровью, что был вполне различим на общем фоне. Впрочем, уже плевать. Я снова бросился в бой. Шаг, другой, прыжок. И вот я почти воспарил над противниками. Медленно пролетая над головами трех мутантов, я сменил режим в энергонаруче с игольчатого шара на клинок и уже двумя лезвиями нанес серию ударов. Три головы слетели с плеч почти в один миг. Приземлился позади падающих тел, легко увернулся от одного молота, потом от другого и сразу от двух секир. Подпрыгнул снова. Энергоресурс плюс 4500. Время обеих способностей подходило к концу, поэтому нужно было выжать из них максимум. Противников в округе только прибавилось. Похоже, у локсов где-то зашкалило клон-машину или же они окончательно решили закидать меня минотаврами, как мясом и пустили в бой всех особей что у них были приземляясь я убил еще двоих потом уже на полу ловко ушел от нескольких ударов и вонзил катану глубоко в грудь очередному минотавру последнее действие стало ошибкой потому что клинок застрял в теле умирающие твари и как раз в этот момент временное расширение перестало работать. Энергоресурс плюс 4500. Время вернулось к привычному ритму, а на меня обрушился шквал ударов. От большей части я увернулся, но получил несколько неглубоких порезов на левом плече и обоих бедрах. Рукоять катаны пришлось отпустить, а самому отпрыгнуть на несколько шагов назад. Жадно глотая ртом воздух и пятясь, я сорвал с пояса термобич, активировал тепловой режим и стегнул им по полу так, что сам воздух зазвенел. В энергонаруче я активировал режим цепи с наконечником. Минотавры, ревя и сопя бросились на меня. Я закрутился в смертельном танце, размахивая кнутом и псевдоцепью. В нейроинтерфейсе посыпались сообщения. Энерго-ресурс плюс 1500. Через миг. Энерго-ресурс плюс 1500. Еще через две секунды. энергоресурс ресурс плюс 3000. Легкие разрывало от нехватки кислорода, но я не останавливался, поливая противников бесконечным числом ударов. Следить за уведомлениями я перестал, но был уверен, что до того момента Как действие сверхскорости закончилось, я отправил в загробное царство еще не меньше семи рогатых мутантов. Наконец решил немного передохнуть и отбежал как можно дальше. Согнулся и с хрипом начал вдыхать и выдыхать, ставший как будто густым воздух. Кровь, моя и чужая, лилась с меня и капала на пол, многочисленные порезы соднило и жгло а мышцы во всем теле гудели от усталости. Я поднял взгляд и пересчитал оставшихся противников. Их осталось ровно десять. Шестеро из них, конечно, были серьезно ранены, но, тем не менее, их было десять против меня одного. «Черт! Будьте же вы все прокляты! У меня почти не осталось сил!» Мутанты тоже не торопились нападать, осознав, что я враг непростой. Однако и на месте они не стояли, а медленно начали обходить меня со всех сторон. Если я не предприму никаких мер, то в какой-то момент они кинутся все разом. И тогда у меня точно не останется шансов. И я снова решил рискнуть. активировал телепатию и, попросив помощи у амулета, направил несильные пси-импульсы на пятерых раненых минотавров. Четверо сразу подчинились моей воле, а у пятого сработала природная пси-защита. И вот марионетки снова вступили в бой. Эффект неожиданности опять оказался на моей стороне, и в первые пять секунд боя сразу три мутанта пали смертью храбрых. Оставшиеся в живых начали биться между собой, как обезумевшие гладиаторы. Через полминуты кровопролитной борьбы в живых осталось три израненных и уставших минотавра. Передышка моя закончилась. Но сил вступать в новую схватку не прибавилось. К тому же снова закружилась голова и затошнила. В гости пожаловало пси-истощение. Теперь полноценно воспользоваться телепатией я смогу только через несколько часов. Я и так выжил из себя и из амулета все по максимуму. Последний же вновь нагрелся, умоляя меня больше к нему не обращаться. В способности сверхскорость остался только один заряд, да и не восстановилась она до конца. А вот временное расширение могло похвастаться целыми тремя попытками. Глянув на оставшееся до конца этапа время, которого оставалось чуть больше четырех минут, я активировал способность и рванул, что есть сил к врагам. Время снова замедлилось, и усилием воли я его замедлил до самого максимума, на который была рассчитана способность. Двигаться без активной сверхскорости было тяжело, да и тело ломило от усталости и ран. Я стонал и ревел, но все равно продвигался вперед. Первого минотавра проткнул клинком из энергонаруча. От молота второго я уйти не успел, и он коснулся моей груди. В последний миг, уже предвкушая, как тело вот-вот сомкнется от убийственной тяжести, я все же увернулся, и тяжелый набалдашник соскользнул, пробив пустоту. Закричав от натуги, я подпрыгнул и с разворота ударил ногой в челюсть второго Минотавра, а на третьего, безоружного и всего покрытого кровавыми ранами, обрушил пылающий огнем кнут термобича. Грудь и ключицу рассекло надвое, брызнула кровь. Но тут меня за шею схватила огромная рука и прижала к полу. «Энергоресурс плюс три тысячи». В следующий момент мир сотрясся от мощного удара. Внутри меня что-то протяжно захрустело, а на пол подо мной словно обрушился молот великана. Последнему, оставшемуся в живых мутанту, удалось застать меня врасплох. Он снова приподнял меня и с грохотом вжал в пол. Мне не осталось ничего другого, как задействовать гипермутацию. Мир, все еще живущий в моем восприятии по законам замедленного времени, отдалился. Звуки приглушились, а мое тело наполнилось живительной энергией. Третьему удару об пол, который, судя по всему, должен был стать последним, совершиться суждено не было. Я легко вырвался из цепкой хватки мутанта, оббежал его сзади, и нанес серию быстрых ударов клинком энергонаруча в спину. Потом заскочил на него сверху и впился зубами в шею. Рогатый зверь зарычал и забился в предсмертной конвульсии, но хватка моя была крепка, как никогда. Теплая кровь забила ключом, наполняя мое ненасытное нутро. Все окончилось через несколько секунд. Энерго-ресурс плюс 1500. Я деактивировал вампира, соскочил с трупа и свалился на залитый кровью пол. Сердцебиение поднялось до 220 ударов в минуту. В легких хрипело и булькало, голова кружилась, а все тело билось в легких конвульсиях. Я напоил своего внутреннего зверя кровью, однако силы мои были на исходе. Глянул на время. Осталось две минуты семь секунд. Надо идти. До чекпоинта осталось всего несколько метров. Я всех убил. Осталось дело за малым — дойти до чертовых ворот. Действие временного расширения закончилось, и течение грёбанных секунд снова ускорилось. Я чуть приподнялся сначала на локтях, а потом встал на колени. Посмотрел вперед. Ворота. Они так близко. Приподнялся сначала на одну ногу, потом на вторую. Пошатнулся, но в последний миг поймал равновесие. Черт! А где оружие? Огляделся. Термобич лежал в двух шагах от меня а вот катаны нигде видно не было. Ну и черт с ней, некогда искать. Потянулся к термобичу, отключил тепловой режим, смотал и прицепил к ремню. Выпрямился во весь рост, и тут всюду резко погас свет. — Вот же сука! — в отчаянии выругался я. Я очутился в абсолютной тьме. Настолько непроглядной, что мне на миг показалось, что я ослеп. Но никаких сообщений в нейроинтерфейсе не появлялось. Значит, с моими глазами все было в порядке. Зато этот самый нейроинтерфейс ясно говорил о том, что до завершения последнего этапа осталось полторы минуты. Сжав зубы, я медленным шагом направился вперед. В ту сторону, где должны были находиться ворота. Через миг до меня донесся невнятный шорох. А потом я услышал что-то очень похожее на лязг металла. Разглядеть ничего не получалось, но у меня в запасе оставалась еще одна способность, предназначенная для обнаружения объектов, спрятанных за препятствиями. Посмотрим, поможет ли она в подобной ситуации. Я активировал рентген. Сначала ничего не изменилось но потом я увидел в нескольких метрах от себя мутно вырисовывающиеся контуры каких-то продолговатых созданий. Способность действовала всего десять секунд, поэтому я поторопился их посчитать одна, две, три. мой счет завершился на семи объектах. Металлический ляск снова повторился, а потом во тьме Воспылали красные огоньки. Теперь понятно, что это за твари. Пожиратели-охотники. Закованные в металл огромные скалопендры. Способные двигаться с невероятной скоростью. Те самые, с которыми нам пришлось столкнуться на локации «Земля будущего». Я сдавленно выругался под нос, сорвал с ремня термобич и хлестнул им об пол. Сил едва хватало на то, чтобы добраться до чекпоинта. Но мне, судя по всему, придется побороться еще. — Черт! Горите же вы все в аду! И долбаные твари, и крона с локосами, и вся арена целиком! Я закричал, подбадривая себя. Активировал временное расширение и последнюю попытку сверхскорости. В энергонаруче задействовал режим щита. Еще раз со всей силы хлестнул бичом по полу, сжал до скрежета зубы и ринулся вперед, хаотично размахивая кнутом. Я ничего не видел, лишь смутно ориентировался по памяти, куда мне нужно было бежать. Время замедлилось, моя скорость увеличилась, но сил от этого, конечно же, не прибавилось. Поэтому удары мои были вялыми и неточными, но цели свои все же находили. Что-то тяжелое ударилось в щит, потом задело бедро, коснулось плеча и головы. Во тьме я не мог различить противников, а они, судя по всему, видели меня отлично. Бил бичом наугад, разрубая тьму полосами света. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. Энергоресурс плюс 2100. Выходит, одного биоробота задеть мне все же удалось. Энергоресурс плюс 2100. И еще одного. Я закричал от натуги и замахал тепловым кнутом еще яростнее. Маленькие победы словно придали мне сил. Возникла, и тут же погасла мысль об использовании моего самого смертоносного оружия. Применять вампира не имело смысла. Все равно я ничего разглядеть не мог. Да и после активации гипермутации мне потребуется доза крови, а взять ее теперь неоткуда. Снова удар по щиту. Резкая боль в пояснице и правой голени. Хлесткий и жесткий удар по шее, по затылку, по правой лопатке. Я глянул в нейроинтерфейс, чтобы проверить состояние здоровья. Параметр показывал 53%, что в целом было еще приемлемо. А вот времени до завершения текущего этапа, раунда, оставалось совсем немного – 47 секунд. Временное расширение перестало работать, и секунды потекли быстрее. Значит, и действие сверхскорости тоже вот-вот закончится. Я еще несколько раз хлестнул наугад, Собрал в себе последние остатки сил и рванул вперед к чекпоинту. Энергоресурс плюс +2100. Сделал несколько шагов и ударился об стенку. Черт! Похоже, я сбился с пути. Запустил пси-обзор, но стоило мне лишь взглянуть на ментальную карту, как меня отвлекла резкая боль. Кибертварь нанесла резкий удар в спину, пробив материал костюма и пронзив плоть я вскрикнул замахнулся термобичом, но кнут рассек лишь тьмо и тут вдобавок закончилось действие сверхскорости. прикрываясь щитом пошел вдоль стены. ноги заплетались, а дыхание сбивалось, да и слабость накатывала с каждой секундой. наверное биороот пробил легкое, потому что в груди булькало и хрипело словно я наглотался воды. На щит и незащищенные участки тела лился град ударов, но я продолжал идти, уже даже не пытаясь прикрываться. Из того краткого мига, что я потратил на активацию пси-обзора, я понял, что до чекпоинта мне осталось всего несколько метров. Время же до завершения последнего этапа раунда неумолимо утекало. Осталось 26 секунд. Тяжелый удар сбил меня с ног. Я завалился вперед, перекатился. Термобич выскользнул из рук и огненной змеей заплясал в паре метров от меня. Тянуться за ним не было ни сил, ни времени. С кряхтениями и стонами я пополз дальше. Девятнадцать секунд. Резкая боль в левой ноге, потом в правой. Подняться в полный рост я уже точно не смогу. По ощущениям до чекпоинта осталось не больше трех метров. Возможно, у меня всего лишь разыгралось воображение, но я уже ощущал сквозняк, идущий с той стороны. Осталось совсем немного. Тринадцать секунд. Снова удар в спину. Щит я деактивировал, чтобы он не мешал ползти и натужно закричал, ощутив, как на губах и подбородке стало мокро и скользко, а во рту появился привкус крови. Девять секунд. Острая боль в спине прямо под лопаткой. Потом в левом плече и правом запястье. Мое тело содрогнулось от серии мелких ударов по пояснице и заднице, но материал костюма там пробит не был. «Внимание! Получены множественные ранения. Возможно, кровопотеря!» Мельком глянул в раздел «Состояние здоровья». 37% меня совсем не обрадовали. 6 секунд. Дышать я больше не мог. Сил не осталось вообще. Нужно отдохнуть хотя бы пару секунд. Но я отчетливо понимал, что если остановлюсь, то больше не сдвинусь с места. Никогда. Четыре секунды. Руки нащупали небольшие выступы. Края ворот. грёбаный чекпоинт. Я добрался до него. Застанав от натуги и харкая кровью, я подтянулся до ворот и перекатился вперед ноль секунд створки заскрежетали но я уже был на другой стороне на стороне победителя но победителя ли скоро узнаю свет возник внезапно я прищурился Оглядел себя. Боевой костюм представлял собой простреленную в нескольких местах тряпку, которую я зачем-то натянул на себя. Голова кружилась, тело разрывало слабость, отовсюду лилась кровь. Весь мой организм пылал от боли и страданий. Я сунул руку в ранец и принялся извлекать все, что попадалось. Первой оказалась кислородная маска. Дышать мне было тяжело, но с ней я пока решил повременить. Вынул флягу и прильнул к горлышку окровавленными губами. Выпил всю воду за считанные секунды. Отбросил пустую емкость. Следующее, что я достал, — антипак и ампулу с антибиотиком. Последнее, возможно, и следовало бы вколоть, но не сейчас. Отшвырнул. Затем... Вытащил из ранца регенератор и тут же вонзил иглу в оголенный участок кожи на груди. Достал болеутоляющие и тоже использовал. И уже после всех этих процедур схватил кислородную маску и принялся жадно глотать исходящий из нее живительный газ. Прошло совсем чуть-чуть времени, и мне понемногу начало легчать. Головокружение чуть спало но мышцы по-прежнему были натянутыми, как стальные канаты. В груди также булькало и хрипело, но дышать уже получалось легче. Боль тоже утихла. Огляделся. Я находился в коротком коридоре, который через пять метров выходил в огромный открытый зал. Очередной фрагмент локации, где меня ждали новые испытания, Но ведь я прошел через все пять чекпоинтов. Какие испытания могут быть еще?» Вспомнил, что Кронос заикнулся про какой-то сюрприз в конце раунда. «Чертов ублюдок! Сомневаюсь, что я готов к сюрпризам!» Убрал кислородную маску в ранец и собрал разбросанные предметы, Чуть приподнялся и на ослабших, подрагивающих ногах медленно побрел к проходу в новое помещение. Сделал несколько шагов и поморщился от вспыхнувшей в бедрах и голенях боли. Раны хоть кровоточить и перестали, но все же давали о себе знать. Да и голова все еще кружилась. Подошел к проходу. Передо мной... Распростерлось очередное помещение с высоким потолком и площадью около 30 квадратных метров. Стены гладкие, почти зеркальные, с плавными закруглениями переходят в потолок, отчего создается впечатление огромного открытого пространства. Да и сам потолок чуть ли не сияет, как небесный свод. — Поздравляю тебя, участник турнира с идентификатором УВ-8-3-9-9-9-9! — раздался отовсюду громкогласный и чуть хриповатый голос Кроноса. — Ты прошел все пять этапов раунда, но это еще не все! Как я и обещал, в конце тебя будет ждать сюрприз. И я сдерживаю свои обещания. Встречай!» Прогремел еще громче голос распорядителя турнира, и на противоположной стене начал образовываться проход. Двухметровые створки невидимых ворот медленно разъезжались в стороны. «Черт!» — тихо выругался я. Инстинктивно потянулся к поясу, но оружия там не было. И плазмокатану, и термобич я потерял, как и нож. Из оружия у меня остался только энергонаруч. «Перед тобой чемпион арены!» «Чтобы завершить турнир и получить гражданство империи, тебе придется сразиться с ним!» Продолжил Кронос, и в голосе его я уловил нотки торжества. Он не надеялся, что я одолею нового противника. «Дабы стать новым чемпионом арены, нужно сразиться с ним!» — И да пусть победит сильнейший! — Черт! Да вы совсем с катушек слетели, грёбаные локсы! Тихо протянул я, с большим усилием подавив желание попятиться. Створки ворот, наконец, разъехались в стороны, и из образовавшегося темного прохода вышел закованный в черную металлическую броню тяжелого пехотинца человек. Ростом он был под два метра, в плечах сантиметров семьдесят, а в руках стискивал огромную плазмопушку. На левом боку свисали тяжелые ножны с мечом. Вот и моя смерть объявилась. За кем-то она приходит в виде кослявой старухи с косой за кем-то является в образе ангела или демона. Моим же проводником в мир покоя станет этот тяжелый пехотинец с эмблемой Лаксийской империи на груди. Я оглядел себя. Израненный, ослабший и в уставший. Состояние бронекостюма нейроинтерфейс определил как изношенное. Заряд батареи 42%. Безусловно, он восстановится, но для этого нужно несколько часов. Из оружия остался только энергонаруч с зарядом в 31%. По способностям тоже все плохо. У сверхскорости исчерпаны все попытки, а от временного расширения толку мало, как и от рентгена. С телепатией тоже все плачевно. Моя психика истощена настолько, что если я решу воспользоваться способностью, то только добью себя. Что до гипермутации. Очень сомнительно, что она окажется эффективной в бою с закованным в сталь противником. Я лишь истрачу последние силы на битву. В довесок мною овладеет голод, утолить который я буду не в состоянии а это ослабит мой организм еще больше да я просто упаду замертво от истощения чемпион арены сделал несколько тяжелых отдающих стальным грохотом шагов вперед и замер я услышал его тихое шипящее дыхание раздающееся из округлого шлема с черными глазницами я тоже шагнулпер но тут в ноге резко вспыхнула боль, и я вынужден был опуститься на одно колено, чтобы не упасть. Надо же, какая ирония! Пройти через всю арену и в последнем раунде умереть на коленях — это ведь даже не бой, а просто казнь. Тяжелый пехотинец зашагал в мою сторону. Неспешно поднял плазмопушку, направив дуло на меня. Возможно, я уклонюсь от первых залпов, но чем ближе он будет подходить, тем сложнее мне будет уворачиваться. Да и сил во мне совсем не осталось. Даже стоять на ногах нормально не получается. Чемпион продолжал топать в мою сторону. Мне же... Не осталось ничего другого, как испытать удачу. С помощью амулета я сформировал легкий пси-импульс и направил в него. Невообразимо мощная стена из пси-защиты встала перед пси-сигналом, как стая хищников перед мышью. Пси-импульс просто испарился от такой мощи. Но напоследок... Все же выколупал из непробиваемой стены один маленький камешек. Имя. «Илион!» — прокричал я как можно громче. Акустика здесь была отменная, поэтому голос звонко заскакал по стенам и потолку. Пехотинец остановился. до меня!» Ему оставалось метров двенадцать дула все так же хищно смотрела на меня пелионно знакомое имя и где я мог его слышать Уставший мозг работал плохо, но все же работал. И я всё вспомнил всё и сразу или он Шайт из династии Кровель. Это ты! Я не спрашивал, а утверждал. По коже прошел холодок. Неужели? Чемпион арены постоял без движения еще с мгновения, а потом черное забрало его шлема, плавно поднялось вверх. И я увидел лицо своего палача. бледное с опухшими веками и сплошь покрытая мелкими шрамами. Взгляд его был отрешенным, разуму в глазах почти погас. И я вдруг вспомнил Гедеона в последние дни его жизни. Но во взгляде что-то начало проклевываться. Человек недоуменно хмурился, как будто пытался что-то вспомнить или он я получил твое послание произнес я громко только благодаря нему я дошел до конца тяжелый пехотинец опустил плазмопушку, и у меня сразу же отлегло на сердце взгляд же закованного в сталь человека стал еще более осмысленным, хотя и непонимание тоже прибавилось. Неожиданно прозвучал его низкий, похожий на турбинный гул, голос. — Какое послание! — Всегда и всему есть объяснение. Вдруг остро понял я. — Всегда. — Любое событие в нашей жизни, человек и даже предмет, появляются Не просто так. Всему и всегда, рано или поздно, должно найтись применение. Я сунул руку в ранец и почти сразу нащупал фигурку женщины, которую нашел еще в самом начале турнира за стенной панелью в жилом блоке и протащил через всю арену. До нынешнего момента я не понимал, для чего она может пригодиться и даже несколько раз порывался выбросить или обменять на что нибудь более полезное вот это громко бросил я и поднял фигурку над головой словно она была неким артефактом творящим невообразимые чудеса взгляд чемпиона арены стал быстро меняться осмысленности с каждым утекающим мигом становилось все больше В глазах будто разжигалось пламя. Он что-то прошептал, покачал головой, поморщился. А потом... Потом произошло то, чего я точно ожидать не мог. Он заплакал. Тонкие струйки слез потекли по изувеченным щекам, оставляем мокрые борозды мама прошептал он но я отлично его расслышал мама прости что я так и не вернулся теперь поздно или он мотнул головой стряхивая слезы Резко поднял плазмопушку, развернул ее и приставил дуло к своему лицу. В мое сердце вонзилась раскаленная игла. Дыхание замерло. Чемпион арены нажал на спусковой механизм. Сгусток раскаленной плазмы обдал лицо Илеона. Залил его полностью. Огромное, закованное в сталь тело вздрогнуло, а затем плазма-пушка со звонким грохотом упала под ноги тяжелого пехотинца. С мгновения или он простоял на ногах, а потом рухнул на колени и повалился на пол лицом, а вернее обугленной дырой, которая ему теперь его, заменяла. Я опустил руку с фигуркой. Она стала слишком тяжела. Выпустил ее из ослабшей ладони. Самодельная статуэтка, в силу которой поверить не смог бы даже сам дьявол, безвольно откатилась в сторону. Я шумно и с хрипом выдохнул. Силы окончательно покинули мое тело, и голова снова закружилась так, будь то меня кто-то хорошенько встряхнул. Вот и все. Я чемпион арены.